Житие святого Кирисутахора. Сноска. Речь идет о святом Христофоре. В переводе сохранено японское звучание имен. Например, «Эсу Кирисута» — «Иисус Христос», «Матай» — «Матфей». Эта повесть, подобно смерти христианина, некогда опубликованной мною на страницах журнала «Мита Бонгаку», является несколько приукрашенной версией первой части «Золотой легенды» из моего христианского собрания. С той только разницей, что смерть христианина — выдумка местных христиан, а житие святого Кирисута Хора относится скорее к разряду жизнеописаний святых, которые издавна были очень популярны во всех западных католических странах, так что, опубликовав «Золотую легенду», я, можно сказать, впервые познакомил читателей и с первым, и со вторым. В житии, полным полно почти смехотворных несуразностей, как хронологических, так и топографических, но стремясь по возможности сохранить аромат эпохи оригинала, я решил не вносить в текст никаких исправлений и буду чрезвычайно рад, если господа читатели не откажут мне в присутствии здравого смысла. В горной глуши Было это давным-давно в одной стране Называлась она Сирия, в горах жил великан по имени Репурабосу. И так он был огромен, что другого такого не сыщешь нигде, как невеликая земля, которую солнце милостиво одаряет светом своим. Ростом он был едва ли не больше трех дзё. Сноска. Дзё — мера длины, равная трем метрам 79 сантиметрам волоса густых, как плющ и бекадзура, свили себе гнезда крошечные синички, и столько их было, что и сосчитать невозможно. Руки его и ноги напоминали стволы горных сосен или криптомерии. Когда же он шел, эхо от его шагов разносилось по семи долинам. Прокормить себя ему тоже было нетрудно. Стоило только шевельнуть пальцем, чтобы свалить оленя, скажем, или медведя. А когда вдруг хотелось ему полакомиться рыбкой, он выходил на берег моря и, распластав по песку свой подбородок, заросший дремучий, как водоросли, миру бородой, одним глотком втягивал всю воду, какая была, а вместе с ней, шумно колотя хвостами, устремлялись в его глотку окуни и тунцы». Рассказывали, что иногда и корабль, бороздящий океанские просторы, вдруг подхватывала приливная или отливная волна и несла неведомо куда, так что у матросов и кормчих душа уходила в пятки. Однако Репурабосу от рождения наделен был добрым сердцем и никогда не причинял вреда даже случайно забредавшим в горы путникам, не говоря уже о самих горных жителях, дровосеках там или охотниках. Наоборот, он валил деревья, которые оказывались не по плечу дровосекам, преграждал путь зверю, которого не удавалось загнать охотникам, взваливал на собственные плечи ношу, пригибавшую к земле усталого путника, словом, был так добр и отзывчив, что во всей округе и далеко за ее пределами не было никого, кто желал бы ему зла. Рассказывают, что как-то в одной из деревенек вдруг пропал мальчик-пастушок и сколько не искали его, найти не могли. А вечером в доме, где он жил, вдруг кто-то распахнул окошко в крыше, и когда, преодолев страх, отец и мать выглянули наружу, то увидели, что откуда-то от звездного неба к их дому спустилась огромная, словно плащ-мино, ладонь репорабосу. А в ней безмятежно спал ребенок. И разве это не говорит о редкостных душевных качествах, отнюдь не всегда свойственных даже великанам? Жители гор платили рэпу рабоса добром за добро и, встречая, частенько угощали его домашними лепешками или вином, а то и просто болтали с ним дружески о том о сём. Так они жили-поживали, пока не случилось вот что. Как-то раз... Дровосеки, отправившись в горы за дровами, забрались в самую чащу криптомерии, и тут из зарослей мелкого бамбука Кумасаса большими шагами вышел великан. Желая по обыкновению своему угостить его, дровосеки развели костер из опавшей листвы и разогрели кувшинчик вина. Казалось бы, капля, но, похоже, Репурабосу обрадовался и ей. Бросив в горсть крошек от недоеденного дровосеками хлеба синичком, свившим гнезда в его волосах, он сел, скрестив ноги, и сказал «Родись я, как и вы, человеком. Я бы наверняка совершил много замечательных подвигов и, в конце концов, сделался бы даймё». Дровосекам слова его показались забавными. «А ведь верно, — отвечали они, — с такой-то силищей. Да ты только взмахнешь рукой, и двух-трех крепостей как не бывало!» Услыхав такие слова, Рапурабосу озабоченно нахмурился. «Так-то это так!» — сказал он. «Но есть тут одна загвоздка. Ведь я всю свою жизнь прожил в горах, а потому откуда мне узнать, по чьими знаменами должно сражаться? Полководец какой страны почитается теперь в Поднебесной самым доблестным воином «Именно такому я бы стал служить верой и правдой и помчался бы впереди его коня». «Что ж, слушай», — отвечали дровосеки, — «по нашему разумению, нет нынче в Поднебесной воина, равного доблестью государю страны Антиокии». Услыхав это, великан возрадовался чрезвычайно. «Раз так, я немедленно отправлюсь к нему», — заявил он и поднял свое подобное небольшой горе тело. Но вот что странно, стоило ему встать, как жившие в его волосах синицы, громко захлопав крыльями, взмыли вверх и улетели туда, где на фоне неба сплетались ветви деревьев. Улетели, не оставив ни единого птенца. Рассказывают еще, что будто бы когда облепили они верхушку криптомерии, клонившей свои ветви к земле, можно было подумать, что на дереве уродились диковинные плоды. Репорабосу проводил синиц подозрительным взглядом, но, похоже, решение его было непоколебимо, и, дружески простившись со столпившимися у его ног дровосеками, он снова шагнул в бамбуковые заросли, и скоро его неуклюжая фигура скрылась из виду. Слух о том, что репорабосу вознамерился стать дайме, распространился по ближним и дальним горным селениям, а спустя некоторое время, Ветер принес еще одну весть. Однажды на озере у пределов этой страны завязла выли рыбацкая суденышка. И пока рыбаки суетились вокруг, не в силах сдвинуть его с места, вдруг откуда ни возьмись появился какой-то чудной великан. Никто и глазом моргнуть не успел, как, крепко ухватив судно за мачту, он словно играючи вытянул его на берег, а пока все недоумевали, додивились, куда-то исчез, только его и видели. Услыхав об этом, все, кто знал Репарабосу, поняли, что их добрый великан покинул пределы страны Сирии, и с тех пор, обращая взоры к вершинам, ширмой, заслонявшим западное небо, жители гор невольно вздыхали. И, конечно же, больше других горевал о разлуке с ним тот мальчишка-пастушок, когда вечернее солнце опускалось за горы Он залезал на самую верхушку рожей у околицы одинокой криптомерии и, забывая о скучившихся внизу овцах, печальным голосом взывал «О, Репурабосу, рэпу Репурабосу, где ты теперь? Через какие горы лежит твой путь?» но ну, теперь тот, кто прочитал первую главу и хочет узнать о дальнейшей судьбе Репурабосу, может прочесть. Следующую. Скороспелый Дайме Итак, Репурабосу без труда достиг крепостного града Антиокия. Здесь было все совсем не так, как в горной глуши. Столица страны Антиокии была в те времена одним из самых богатых и шумных городов Поднебесной, и стоило Репурабосу появиться на улице, как его окружали толпы зевак, лишая возможности продвигаться вперед. В результате Репорабосу окончательно потерял дорогу и, остановившись на перекрестке в том квартале, где находились княжеские усадьбы, стал как вкопанный, а людские волны, набегая, разбивались а его ноги. К счастью, как раз в тот миг показалась пышная процессия с царским паланкином в центре. Теснимые слугами, зеваки мигом разбежались по сторонам, оставив великана одного. Репурабосу склонился в глубоком поклоне, так что его могучие, похожие на ноги слона, ручищи коснулись земли и сказал, «Я великан, и зовут меня Репурабосу. Сказывали мне, что нет в Поднебесной лучшего властелина, чем царь страны Антиокии». «Решив послужить ему, я пустился в путь и вот пришел сюда». А надо сказать, что у царских телохранителей при виде репуровосу душа ушла в пятки от страха. Они готовы были уже пустить в ход свои пики и алибарды, но, услыхав эти удивительные слова, рассудили, что на коварство это вроде бы не похоже, и тут же, остановив процессию, Передали слова великана начальнику охраны, а уж тот довел их до слуха самого государя. Государь же молвил, «Такой гигант и воинской доблестью должен превосходить обычных людей. Беру его к себе на службу». И тут же издал особый указ о немедленном зачислении рэпу рабосу в свою свиту. Радость рэпу рабосу и описать невозможно. Став в конце процессии и получив десять сундуков, которые не по плечу были бы и тридцати силачам, он, гордо задрав нос, прошествовал до ворот расположенного неподалеку дворца. Истинно замечательное и диковинное это было зрелище, когда Репурабосу с огромными как горы сундуками на спине, размахивая ручищами, вышагивал, глядя сверху вниз наследовавших следовавших за полонкином людей и всадников. С тех пор Репурабосу, облаченный в полотняное платье с лаковым гербом и припоясанный длинным мечом в киноварных ножнах, денно и нощно охранял дворец царя страны Антиокии, и, к счастью, ему не пришлось долго ждать, чтобы показать, на какие ратные подвиги он способен. Очень скоро войска соседнего царства подступили к стенам антиокийской столицы, намереваясь захватить ее. Вел же эти войска богатырь силы невиданной, один стоивший тысячи. О нем поговаривали, что даже из схватки с царем Тигров выходит он победителем. Так что, судя по всему, сражение предстояло нешуточное. Поэтому царь страны Антиокии решил поставить во главе войска своего нового слугу Репурабосу и, лично изволив прибыть к месту главной ставки, отдал соответствующий приказ. Узнав об этом, великан запрыгал, не помня себя от радости, но вряд ли стоит этому удивляться. Вскоре войска были собраны и во главе с Рабосу под боевые звуки раковин, гонгов и барабанов выступили к границе страны и расположились на широком поле. А вражеским войскам, давно уже жаждавшим битвы, только это и надобно было. Развивавшиеся на поле брани знамена и стяги вдруг взметнулись, словно волны. Противники разом издали боевой клич, казалось, еще миг, и бросятся друг на друга. Тут один из антиокийцев неторопливым шагом вышел вперед, и, конечно же, был это никто иной, как Репурабосу. Его голову украшал рогатый шлем, доспехи из железа, вывезенного из страны южных варваров, защищали могучий стан. Рука сжимала алебарду с коротким древком и копьем в семь сяку длиной. Сноска. Сяку. Мера длины равная 33 сантиметрам. Казалось, будто внезапно ожила главная крепостная башня, земля задрожала, и широкое поле вдруг показалось совсем маленьким. Остановившись посередине между двумя войсками, Рапурабосу выставил вперед Алибарду и, обратившись к вражескому войску, издал громовой клич. «Те, кто далеко, да услышат! Те, кто близко, да увидят воочию!» Я Рэпу рабосу славный богатырь из войска царя страны Антиокии. Милостью царской поставлен я сегодня во главе войска, и вот привел его сюда. Кто готов сразиться со мной? Выходи!» И так грозен, и страшен был его вид, что даже самые храбрые войны притихли, и никто не осмеливался выйти вперед. Вряд ли сам Гриата, герой из древней страны Пересуте, внушал больше ужас, когда, сверкая чешуйчатыми доспехами и, потрясая медным копьем, бросал свой вызов миллионному войску. Предводитель вражеского войска рассудил, что не видать им победы, ежели не убьют они этого великана. Он выхватил великолепный меч длиной в три сяку, пришпорил извергавшего пену благородного скакуна и, издав громкий боевой клич, бросился на рэпу рабосу. Но тот, словно играючи, взмахнул алебарды и принялся наносить противнику удар за ударом, затем, отбросив прочь оружие, вытянул вперед свои обезьянье-ручищи и мигом выхватив вражеского генерала из седла, словно камень из прощи, метнул его к далекому небу перевернувшись несколько раз в воздухе генерал с грохотом рухнул в ряды антиокийских воинов и осталась от него только горстка костей в тот же миг по антиокийскому войску прокатился громкий боевой клич и окружив со всех сторон царский паланкин воины подобно снежной лавине бросились на врага все это произошло так быстро что никто и глазом моргнуть не успел Войска соседнего государства, бросая на ходу оружие и снаряжение, пустились на утек и разбежались кто куда. Говорят, что во время Великой Победы, одержанной в тот день, антиокийские воины одних только голов в шлемах захватили больше, чем дней в году. И это истина так. Велика была радость царя. Под приветственные победные песни объезжал он свои войска, и очень скоро рабосу был удостоен звания Дайме. Придворные же один за другим задавали перы, на которых снова и снова превозносили подвиги великана. Как-то вечером на одном из таких перов и произошло то, о чем я хочу вам рассказать. По обычаю того времени на пир пригласили лучших сказителей, и, устроившись под большим светильником, они перебирали сладкозвучные струны и пели о битвах нынешних и прошлых, да так живо, что собравшимся казалось, что они видят все собственными глазами. В тот вечер Репурабосу, дождавшейся исполнения своей давней мечты, Весело хохотал, пуская слюни, и беззаботно осушал чарку за чаркой червонного вина. Но вдруг бросилось ему в глаза странное поведение государя, сидевшего на парадном месте за парчевым занавесом. Как нехмелен был великан, он не мог не заметить, что стоило главному сказителю помянуть какого-то дьявола, как царь торопливо поднимает руку и пальцами как бы рисует в воздухе крест. Это показалось Рэпу Робосу столь необыкновенным и значительным, что он осмелился спросить сидящего рядом с ним придворного, «Почему это государь все время изволит рисовать в воздухе крест?» И вот что тот ответил. «Тот, кого называют «дьявола», обладает необыкновенной силой, все люди, живущие в Поднебесной, словно игрушки у него на ладони». Троекратно осеняя себя крестным знаменем, государь лишает дьявола силы и защищает себя. Услыхав такие слова, Репу-Рабосу спросил недоуменно. «Но мне говорили, что царь страны Антиокии — богатырь, равного которого нет в Поднебесной. Уж, наверное, этот дьявола и пальцем его коснуться не посмеет. «Увы», — покачал головой придворный, — «даже государь не обладает таким могуществом». Услыхав эти слова, великан разгневался. «Но ведь я стал служить государю только потому, что он словет самым доблестным воином в Поднебесной. А ежели он готов покориться этому дьяволу, так я сейчас же уйду отсюда и поступлю на службу дьявола». С этими словами Репурабосу отшвырнул чарку и готов был подняться, но придворные, за одним с ним столом сидевшие, закричали разом «Государь, великан замышляет мятеж!» и бросились на него, стремясь опередить друг друга. Разумеется, они хорошо знали, что он не имел в виду ничего дурного, но завидовали его будущим подвигам. В другое время придворным не удалось бы одолеть Репурабосу, Но в тот вечер, выпив слишком много червонного вина, он опьянел и плохо понимал, что происходит, поэтому хотя некоторое время и отбивался от своих многочисленных противников, раздавая удары направо и налево, но вскоре нечаянно поскользнулся и с грохотом повалился на пол, а придворные с громкими криками наша взяла, кучей навалились на негодующего великана и скрутили его по рукам и ногам. Государь с самого начала до конца внимательно наблюдавший за происходящим, сказал «Как же неблагодарен этот негодяй! Бросьте его в подземелье!» И так велик был высочайший гнев, что еще до наступления рассвета несчастный Репурабосу был брошен в отвратительную грязную темницу с земляным полом. А те, кто прочел эту главу и хочет знать, улыбнулась ли, наконец, судьба, Репурабосу, ставшему узником антиокийской темницы, может прочесть следующую. Визит дьявола Итак, Репурабосу, крепко связанный по рукам и ногам, был брошен в кромешный брак подземелья, где, словно дитя малое, долго стенал и плакал жалобно, да и что еще ему оставалось делать? Вдруг. Откуда ни возьмись, возник ученый муж в Валом облачении и ласково спросил «Ты ли это, Репурабосу? Как ты попал в это место?» И великан, проливая потоки слез, пожаловался «Я пошел против воли государя И сказал, что хочу служить дьявола Вот за это меня сюда и заточили О-хо-хо!» Услыхав это Ученый-муж снова спросил ласково, «Так ты и теперь готов служить дьявола?» «Готов!» — кивнул репу в ответ. Возрадовавшись, ученый-муж захохотал, да так громко, что содрогнулись стены подземелья, затем все тем же ласковым голосом сказал в третий раз, «Давненько не приходилось мне слышать», таких приятных речей. «Раз так, я вызволю тебя из темницы». С этими словами он накинул на плечи Репу-Рабосу свой алый плащ, и, о чудо, веревки, которыми был связан великан, тотчас же разорвались. Удивлению Репу-Рабосу не было границ. Робко поднялся он на ноги и, не отрывая глаз от лица ученого мужа, склонился в почтительном поклоне. «Вы освободили меня, и никогда ни в каких рождениях не забуду я о вашей милости. Но как мне выбраться из этой темницы?» Ученый снова улыбнулся. «Для меня нет ничего невозможного в этом мире». С этими словами он взмахнул рукавом своего алого одеяния и, подхватив Репу-Рабосу, зажал у себя под мышкой. В следующий миг под ногами у них потемнело, подул яростный ветер, и скоро оба уже летели над землей. Оставив далеко позади темницу, они, разбрасывая вокруг искры, поднялись в ночное небо над Антиокией. И в этом мгновение облик ученого мужа изменился. Он поднял на плечи, готовую взойти луну, и стал похож на огромную диковинную летучую мышь, которая, расправив черные тучи крыльев, летела по небу. У Рэпу Рабосу душа ушла в пятки. Летя по небу со скоростью выпущенной стрелы, он дрожащим голосом спросил у своего спутника «Но кто вы?» «Самый мудрый ученый на свете не может сравниться с вами!» А тут, усмехнувшись и язвительно, нарочито небрежным тоном отвечал, «Мне нечего скрывать. Я тот самый могучий богатырь, для которого люди, что игрушки на ладони». Тут только Рапурабосу и догадался, что ученый этот никто иной, как сам дьявола. А тут, тем временем, подобно диковинной звезде, летел, пронзая небо, и вот уже огни антиокийской столицы остались далеко позади, на дне черной бездны, а под летящими раскинулась известная репурабосу по наслышке пустыня Эдзито. На сотни и сотни ри простиралась песчаная равнина, залитая серебристым светом предрассветной луны. Сноска. Ри. Мера длины равная 3,9 километра. Спутник Рэпу Рабосу, указывая на мир внизу пальцем с длинным ногтем, сказал «Говорят, вот в той хижине внизу живет отшельник, способный молитвой творить чудеса. Давай-ка спустимся к нему на крышу». И по-прежнему, сжимая рэпу рабосу под мышкой, дьявола полетел вниз, опустился на конек маленькой бедной хижины, притулившейся в тени бархана. А вот ее хозяин, старец-отшельник, кротающий дни в молитвах. Не замечая, что на землю давно уже опустилась ночь, он читал священную книгу при свете тусклой лампады, как вдруг откуда-то донесся... Чудесный благоуханный ветерок. В воздухе закружились белые, как снег, цветы вишни, а следом за ними неведомо откуда появилась ослепительная красавица. Черепаховый гребень и шпильки нимбом сверкали в ее волосах, длинный шлейф платья, затканного картинами ада, волочился по полу. Обольстительная, как небесная фея, предстала она. Уж не сон ли? перед взором отшельника. Старцу подумалось даже, что пустыня Эдзита в мгновение ока каким-то чудесным образом превратилась в веселые кварталы Мура или Канзаки. Изумление его было столь велико, что он забыл обо всем на свете и долго не отрывал от прелестницы влюбленного взора. Она же, купаясь в цветочной метели, сказала с улыбкой — Я самая известная в столице Антиокии куртизанка. Захотелось мне утешить монаха в унынии кротающего дни. И вот я здесь». Голос жене был едва ли не сладкозвучнее, чем у коловинки, птицы, которая, как сказывают, живет в райских кущах. Поэтому даже святой отшельник и тот поначалу готов был поддаться на ее уловки — Но тут же сообразил, что не могла такая красавица пожаловать к нему из далекой на сотни ри, удаленной от его хижины антиокейской столицы. И понял он тогда, что это не иначе, как очередная проделка дьявола. И, опустив глаза в священную книгу, принялся с особым усердием читать молитвы. Красотка же, как видно, решила во что бы то ни стало соблазнить отшельника играя рукавами своего великолепного платья каждый взмах которых наполнял хижину пьянящим ароматом она льнула к нему обиженно вздыхая но как же ты холоден а ведь я привыкшая жить в холле и неге проделала такой длинный путь не испугалась ни высоких гор ни бурных рек ни этой пустыни трудно было устоять перед ее нежной прелестью Рядом с ней даже осыпающиеся лепестки вишни казались невзрачными. Тело отшельника покрылось испариной, но он все читал и читал заклинания, изгоняющие бесов, будто бы и не слышал того, что нашептывал ему дьявола. Видя, что старания ее напрасны, красотка рассердилась, резко взмахнула шлейфом, на котором изображены были картины ада, и, прильнув к коленям отшельника, горько заплакала. «О, почему ты так жесток?» Старец вскочил, словно ужаленный скорпионом, и, высоко подняв висевший у него на шее крест, возопил голосом, подобным раскатом грома. «Ах ты, беспутная тварь! Да как ты смеешь столь непочтительно вести себя со слугой господина нашего Эсо Кирисута!» и ударил прелестницу по лицу. Красотка упала, как подкошенная, и, опустившись на опавшие цветы, тотчас исчезла, только чёрное облачко поднялось вверх и тут же просыпалось диковинным дождем огненных искр. — О, какая мука! Снова поразил меня крест! — простонал чей-то голос и замер, взлетев к коньку крыши. Отшельник же, с самого начала надеявшийся, что именно так и будет, продолжал громко произносить тайные заклятия, И очень скоро черное облако растаяло, цветы вишни перестали сыпаться на землю, и в хижине, как и прежде, осталась одна лампада. Но, полагая, что дьявола так просто не отступится, старец, положившись на чудотворную силу священного писания, всю ночь до самого рассвета не смыкал глаз. А когда, наконец, за окном посветлело, кто-то постучал в дверь хижины, и он, держа перед собой распятие, вышел посмотреть, кто это. И что же? Перед хижиной, почтительно кланяясь, стоял на коленях великан ростом с небольшую гору. То ли с неба упал, то ли возник из-под земли. Подпирая плечом чернеющее небо, в котором все еще вспыхивали красные отблески, великан склонил голову перед отшельником и робко сказал. «Я великан из страны Сирия, и зовут меня Репу Рабосу. Сделавшись слугой дьявола, я совершенно неожиданно попал в пустыню Эдзито, но, как видно, и сам дьявол не может тягаться с твоим властелином, имя которому, если не ошибаюсь, Эсу, Кирисута, во всяком случае, бросив меня здесь одного, он скрылся неведомо куда. Дело в том, что я давно уже ищу богатыря, равного которому нет под небесами. Хочу поступить к нему в услужение. Теперь же совсем сбился с толку. Прошу тебя, помоги мне стать слугой твоего господина Эсо Кирисута. Услыхав эти слова, отшельник нахмурил брови. Но нет, боюсь, что ничем не смогу тебе помочь. Тому, кто стал слугою дьявола, нелегко добиться расположения господина Эсо Кирисута. Скорее розы расцветут на засохшем кусте. Но репорбосу стоял на своем. Я принял решение, сказал он еще раз почтительно поклонившись, и не отступлюсь от него вовеки. Скажи, как должно вести себя, чтобы снискать благосклонность господина Эсу Кирисута. И тут, как гласит молва, между отшельником и великаном произошел такой вот диалог. Постиг ли ты священное писание? Боюсь, что ни единого слова, ни единой буквы оттуда не знаю. Способен ли ты воздерживаться от пищи? Конечно, нет. Я ведь известный обжора. Тогда такое испытание вряд ли тебе по силам. А можешь ли ты не спать ночами? Конечно, нет. Ведь я известный Соня. Тут отшельник замолк, не зная, что еще спросить, но в следующее мгновение лицо его просветлело, и, хлопнув в ладоши, он сказал, «Если пойдешь отсюда на юг и пройдешь около одного ри, то увидишь большую реку, зовется она рекою зыбучих песков, река эта весьма полноводна». Течение же ее стремительнее выпущены из лука стрелы. Слышал я, что в последнее время стало чрезвычайно трудно переправлять через эту реку людей и лошадей. Но для такого великана, как ты, это не составляет никакого труда. Будь же отныне перевозчиком на реке зыбучих песков и переправляй через нее всех, кто того пожелает. Если ты станешь помогать людям, то и Бог Небесный поможет тебе». Услыхав это, великан воспрянул духом, «Конечно же, я стану перевозчиком на этой самой реке зыбучих песков». Видя такую готовность Репу-Рабосу, отшельник возрадовался чрезвычайно. «Раз так, прими святое крещение!» И, взяв руки кувшин воды, Стариц вскарабкался на крышу хижины, чтобы оттуда окропить голову великана. Но вот что удивительно, не успел закончиться этот обряд, как в небе, на котором ярко сияло только что поднявшееся над землей солнце, возникла темная тучка. Еще миг, и она превратилась в несметное множество синиц, синицы же, шумно хлопая крыльями, опустились прямо на торчавшую в небе голову великана и скрылись в его буйной, как заросли плюща, шевелюре. Такое чудо узревшее, старец забыл даже о кувшине со святой водой. Устремив восхищенные очи к утреннему солнцу, он смиренно поклонился небу, потом, так и не слезая с крыши, поманил к себе Репурабосу и сказал... «С того мига, как принял ты святое крещение, имя тебе не Репорабосу, а Кирису Тахора, поскольку очевидно, что сам властелин небес соизволил благословить твою устремленность к истинной вере» ты должен, забыв о праздности, исправно нести свою службу, и тогда очень скоро сподобишься ты лицезреть облик господина нашего эсу Кирисута». О том, что произошло с Репу Рабосу, ставшим теперь Кирисута Хора, дальше те, кто прочел эту главу, узнают и следующий. Послушание Итак, Кирису Тахора распрощался со старцем-отшельником и направился к реке Зыбучих Песков, которая, как и говорил старец, оказалась широким и стремительным мутным потоком, колебавшим росший по берегам зеленый тростник и вздымавшим волны на сотни ри вперед, так что даже кораблю нелегко было плыть по ней. Но поскольку великан был ростом около трех дзё, то даже когда он доходил до самой середины реки, вода, образуя многочисленные водовороты, бурлила где-то на уровне его пупка, не выше. Итак, Кирису Тахора сплел себе на берегу реки маленькую хижину и когда замечал, что кого-то из спутников затрудняет переправа, выходил на берег и объявлял «Перевозчик к вашим услугам!» Сначала при виде страшного великана путники, как правило, обращались в бегство. «Уж не сам ли это Темма?» — думали они и дрожали от страха. Но скоро все поняли, какое доброе у него сердце, и со словами «Раз так спасибо» боязливо забирались к нему на спину. Сноска. Темма. Вселяющийся в людей злой дух. Кирису Тахора же, посадив очередного путника на плечи, обычно вырывал с корнем иву из тех, что росли на берегу, и, опираясь на этот крепкий шест, уверенной легкой поступью шагал вперед к противоположному берегу, не обращая ровно никакого внимания на бурлящую вокруг воду. И вот еще что, даже когда он вот так шагал по воде, стайка синичек, похожих на разлетающиеся по сторонам сережки ивы, неизменно с веселым щебетом кружилась вокруг его головы. Да столь прекрасно было устремленное к истинной вере сердца Кирису что даже эти не имеющие души пташки испытывали перед ним невольное благоговение. Так вот и в дождь, и в ветер хора переносил путников через реку зыбучих песков. Но хотя многие просили у него помощи, ни разу не довелось ему увидеть никого похожего на господина Эссу Кирисута. Так прошло три года, и вот однажды ночью разразилась страшная буря. Не переставая, грохотал гром, и великан, укрывшись вместе с синицами в хижине, предавался размышлениям о своем прошлом, которое казалось ему далеким сном. И вдруг, сквозь шум ливня, донесся до него чей-то слабый голосок. — Нет ли здесь перевозчика? Мне нужно переправиться на тот берег. Кирису -то -хора поднялся изгибаясь под порывами ветра, вышел из хижины. И что же он увидел? На берегу реки, под беспрестанно сверкавшими в небе молниями, один оденешенник стоял, опустив в голову отрок лет десяти в чистых белых одеждах. Подивившись такому чуду, Кирису Тахора наклонился к ребенку, согнув свое огромное, непоколебимое, как скала тело, и ласково спросил. «Почему идешь ты один?» В такой поздний час». Дитя же, подняв на него печальные глаза, ответила задумчиво, «Я иду к отцу моему». Нельзя сказать, что такой ответ показался Кирису убедительным, но, пожалев это милое дитя, так спешившее перебраться на противоположный берег, он сказал, «Хорошо, не беспокойся, я перевезу тебя». Обеими руками подняв отрока, он, как делал это всегда, посадил его к себе на плечи и, опираясь на толстый шест, прошел сквозь прибрежный тростник и бесстрашно погрузился в ночную реку, над которой бушевала буря. Однако ветер, крутивший в небе черные тучи, дул так, что невозможно было дышать. Дождь, вздымая белую пену, хлистал по воде, словно желая проникнуть до самого дна. Иногда вспышка молнии на миг разрезала кромешную тьму, озаряя бурлящие вокруг волны и поднимающуюся к небу водяную пыль. И тогда казалось, что сонмы ангелов, взмахивая белоснежными крыльями, летят в вышине. Словом, ночь была такая, что даже Кирису Тахора с трудом держался на ногах. Тяжело опираясь на палку, он шел, то и дело спотыкаясь и шатаясь, словно башня, у которой подгнило основание. Но самым большим испытанием для него была не столько даже не погода, сколько то, что дитя на его спине с каждым шагом становилось все тяжелее. Сначала бремя не показалось великану чрезмерным, но чем дальше отходили они от берега, Тем тяжелее делался отрок в белых одеждах, и скоро Кирису Тахора стало казаться, что он несет на плечах своих большой утес. В конце концов, изнемогая от непомерной тяжести, великан примирился с мыслью, что река зыбучих песков станет его последним пристанищем. Но вдруг услышал знакомый щебет. Удивившись, что делать малым пташкам в такую темную ночь, Он поднял голову и посмотрел вверх. «Но что это?» Над головой отрока, словно трехдневный месяц, светло сиял нимб, а вокруг него стайкой кружились синицы, словно и не замечая никакой бури. Такое увидев, великан призадумался ташки малые, и те столь бесстрашны! Неужели же я человек за одну только ночь лишусь всего, чего достиг за три года служения?» И тряхнув похожими на плющ и бекадзура волосами, он, оперся на готовую вот-вот обломиться толстую палку и, разрезая грудью набегавшие волны, устремился вперед к желанному берегу. Целый час прошел в поистине жестоких муках. В конце концов Кирису словно изнемокший в сражении лев, задыхаясь и едва держась на ногах, выбрался на берег, воткнул в песок ивовый посох и, бережно опустив дитя, сказал, с трудом переводя дыхание, «Что за чудеса! Ты ведь совсем еще дитя!» «Тяжесть же твоя беспредельна, словно море или горы!» Отрок же кротко улыбнулся в ответ, затем, сияя нимбом, который в эту бурную ночь светился ярче обыкновенного, поднял глаза на великана и ласково так ответил. «Ничего удивительного, ведь нынешней ночью ты нес на плечах своих Эсу Кирисута, принявшего на себя страдания всего мира. Голос его звенел, как колокольчик. Я решил показать вам величественную фигуру великана, ставшего в ту памятную ночь перевозчиком на реке зыбучих песков, от той ночи остался лишь толстый ивовый посох, воткнутый в песок на противоположном берегу реки. Говорят, что на этом давно уже высохшем посохе чудесным образом расцвели пышные и благоуханные алые розы. Как сказал некогда человек по имени Матай, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.